Тот, кого искал Аро, вовсе не затаился и не спрятался. Он продолжал свои дела в стенах могучей цитадели западного Валдея. Он не знал страха и усталости. А соратники его, грозные ласточки, потомки древних родов, сильные и влиятельные, сосредоточили в своих руках всю власть высокого владычества. Небольшой зал украшенный по периметру декоративными колоннами в виде стилизованных линий, находился в самом сердце цитадели. Этот зал использовали для советов главные эльфы Валдея, поэтому места в нем было не так уж много. Обитые алым бархатом, скамьи стояли полукругом. У одной из стен находился камин, сделанный в виде головы Казадоя, с раскрытым ртом. Ромаль привел гонца на совет и с досадой отметил, что все места на скамьях уже заняты выскочками и бездельниками. Пустует лишь одно, и вынужденная вежливость требует, чтобы на этом месте сидел гость. «Проходите и располагайтесь», процедил сквозь зубы Ромаль, отправляя полукровку в вглубь зала поближе к раздявленной козадоевой пасти, пылающей углями еще не разгоревшихся до конца дров. Гонец кряхтя уселся, придерживая за ошейник пса, коего зачем-то притащил с собой. Арнар, чье место находилось по соседству, опасливо покосился на вываленный язык терьера, который хрипло дыша, ронял липкие нити слюней на украшенной растительными узорами каменный пол. Продолжая следить краем глаза за своим несуразным подопечным, Ромаль увидел, как в зал прошествовал Камель и замер у входа. Знал, кого взять себе в телохранители, — подумал эльф, разглядывая грубые шрамы, пересекающие лицо соратника. Камель слыл одним из лучших мечников Валдея. Непревзойденным стрелком. К тому же он отличался небывалый даже для эльфа физической силой и ловкостью. Его характеру также следовало отдать должное. Этот эльф был на редкость безжалостен и кровожаден. Он презирал обычаи и традиции собственного народа. Не стесняясь порицаний старейших, носил короткие волосы и плащ из волчьих шкур. Надо сказать, что волки, издревле служившие гоблином, были у высоких не в почете. Следом за хладнокровным камелем в зал прошел человек, пугающий высокого роста. Его лицо, наполовину скрытое светлым капюшоном длинной мантии простого покроя, озаряла улыбка. Улыбка эта выглядела совершенно искренней. Казалось, что человек необычайно рад видеть всех присутствующих. Словно совет был вовсе не официальной встречей, а посиделками закадычных друзей. «Ну вот, мы и собрались!» Ласково начал вошедший и сцепил на груди руки, украшенные серебряными кольцами тонкой работы. «Очень рад видеть вас всех в добром здравии!» Продолжил он, кивая одному из эльфов, отчего тот нехорошо закашлялся и поспешно прикрыл рот руками. «Будьте здоровы, дорогой мой Арнар! Сегодня у нас важный день. К нам прибыл посол из Великого Шимака, а мы, друзья мои, должны снабдить его добрыми вестями» которые он незамедлительно отнесет в свою страну. По рядам эльфов прошел тревожный робот. Слова Хапа Тавака, вещающим был именно он, растревожили их. Осенив всех присутствующих примирительной улыбкой, высокий человек успокаивающе произнес. «Итак, друзья мои...» «Я рад представить вам господина...» Он выжидающе кивнул гонцу. Тот, в свою очередь, снова закряхтел. И, продолжая держать за ошейник собаку, попробовал привстать со скамьи. Но из-за неудобной позы у него получилось лишь неуклюже приподнять зад. «Зовите меня, господин Пишма!» Суетливо представился он. «Господин Пижма!» — важно повторил Хапа Тавак, оглядываясь в тени капюшона зашептавшихся эльфов. «Кстати, господин Пижма, у вас прекрасная собака!» «Что есть, то есть!» — хвастливо согласился гонец. «Давай, сорок два, поприветствуй доброго господина!» Обратился он к своему псу, но тот... Проигнорировав команду, распластался на полу и принялся дышать тяжело и надрывно. «Нехорошо, 42. Пижма недовольно дернул питомца за ошейник. «Мой друг, не ругайте собаку!» Ласково произнес Хапа -тавак, потирая большой и указательный пальцы правой руки. «Это я виноват!» прихватил с собой собачью мяту. Надо сказать, я поражен выносливостью вашего животного. Обычно от подобного запаха собаки теряют сознание. Перед вами темноморский терьер. Не забывайте об этом. Я долго путешествовал по темной земле и повидал там много удивительных вещей, которые могут творить эти псы. Они сражаются со львами и быками, могут не пить по несколько дней и не спать несколько ночей. В их груди бьются сердца героев, преданные и отважные. Такая собака будет защищать своего хозяина до последнего вздоха и убьет многих, прежде чем падет сама. Воодушевленно вещал гонец. Собравшиеся эльфы слушали его в полухо. Их мало интересовали роскозни этого пухлого любителя собак и байк. Пора было перейти к серьезным делам. А вошедший враж рассказчик все не унимался. Но знаете, что придумали хитрые темноморцы? О, вы даже не ведаете, что они творят? Решив убить человека, Они похищают его собаку, вырезают ей сердце, а потом возвращают ее обратно. Лишенный сердца зверь забывает обо всем и сам разрывает хозяина, которого раньше защищал. «Вы хотите сказать, что этот пес может жить без сердца?» В голосе Хапа Тавака прозвучало искреннее удивление, и неподдельный интерес. «До нескольких дней. Это факт!» уверенно кивнул гонец. «Что ж, просто прекрасно! Спасибо за познавательный рассказ, дорогой мой господин Пижма! А теперь давайте поговорим о наших делах!» Высокий человек поднял вверх указательный палец, призывая присутствующих к вниманию. «Итак, господа, достопочтенного гонца наверняка интересует то, как обстоят дела с сосудами для эликсира, и почему еще ни одна партия так и не пересекла границ Шимака». «Очень хотелось бы знать», — вставил свою реплику Пижма. Причин много, мой друг, и вы меня, безусловно, поймете, продолжил Хабатовак, внимательно разглядывая лежащего у ног полуэльфа Терьера. Во-первых, возникла проблема с северной дорогой. Протоптать тропу через владычество и королевство, конечно, труда не составило. А вот с гоблинами возник вопрос. Степь — их территория, и они недовольны тем, что мы собираемся водить там свои караваны. «Недовольны?» — удивленно переспросил гонец. «А вы, мой друг, были бы довольны, если бы, к примеру, через вашу спальню проложили дорогу и по ней бы шатались толпы всякого сброда. Неприятное зрелище, правда? Вот и гоблины незамедлительно показали нам зубы. Еще одна проблема возникла с сосудами для эликсира. Фальшивые единороги не выдержали силы живительной магии и передохли по пути. «Основную партию лесных эльфиек мы потеряли!» Ромаля, внимательно наблюдавшего за происходящим, поразила то, как смело и открыто этот огромный человек говорит о своих неудачах и промахах. Удивляло то, что там, где впору юлить и изворачиваться, Хапетавак говорит уверенно и честно. Так как есть. Гонца это, похоже, тоже подкупила. Он согласно кивал всем словам белого кролика, а потом обнадеженно спросил. Наверняка вы нашли какой-то выход из сложившейся ситуации? Это вы. Вы, мой друг. Его нашли. загадочно улыбнулся собеседник. Еще утром. Я мучительно соображал, как переправить к вам припасенных мною эльфиек, ведь их лесные братья обложили границы владычества. Нас не пропустят в шимак. Даже в степи подойти не позволят. Лесные эльфы серьезные враги. Они не превзойденные войны, А их магия, «Черпает силы из могущества древности!» «Нам ли бояться лесных?» — прозвучал громкий, уверенный голос. Все присутствующие обернулись к двери и молчаливо уставились на Камеля, произнесшего эти дерзкие слова. Белый кролик обернулся к вопрошающему и спокойно пояснил. Бояться не стоит, мой уважаемый Камель. И в храбрости вашей и силе я также не сомневаюсь. Нам не нужно лишнее внимание, лишний шум. Пусть все, как и раньше, занимаются войной, а мы продолжим наши дела. Итак, господин Ромаль, «Будьте добры сообщить мне, остались ли еще на нашей псарне собаки той же чудесной породы, что и благородный спутник нашего гостя». «Около дюжины чистокровных темноморских терьеров!» Не понимая, к чему идет разговор, отчитался эльф. «Вполне достаточно!» Хапа -тавак Заложил руки за спину. Прошелся по залу и задумчиво посмотрел в окно. «Мой добрый Ромаль! Зная о ваших связях и полезных знакомствах, я прошу вас в кратчайшие сроки отыскать и доставить в Валдей опытного и умелого анатомиста. Не дожидаясь вопросов, Я поясню свою мысль. Мы вырежем сердца собак и заменим их сердцами эльфиек. Благодаря этому мой эликсир обретет сосуды выносливые и прочные. Сердца лесных дев наполнят своей магией тела псов и позволят эликсиру настояться и достигнуть нужной консистенции. Теперь понимаете? Лесным эльфам нет дела до собак, и мы сможем привести их в Шимак без особых проблем. «Вы думаете, что это возможно?» «Сердце девы в груди зверя!» По рядам эльфов прошел робот. Но травник-гигант сделал предупреждающий жест рукой, и в зале наступила тишина. «Я допускаю, что это вполне возможно и весьма удобно. Рискнуть стоит. Не забывайте, что у нас в запасе остался дракон» которого так и не поймали», — заявил кто-то из присутствующих. «Мы напали на след и отогнали дракона на восток», — осадил говорившего Камель. «Он лишен огня, поэтому опасности почти не представляет. Так что за поимкой дело не станет».